Среднее ухо – ауриус медиа. Среднее ухо включает барабанную полость с тремя слуховыми косточками, слуховую трубу и является звукопроводящим отделом органа слуха. Барабанная полость расположена в каменистой части, пирамиде, височной кости, между наружным слуховым проходом и внутренним ухом, имеет объем около 1 кубического сантиметра. В ней различают шесть стенок – перепончатую, лабиринтную, сонную, сосцевидную, покрышечную и еремную. Перепончатая или наружная стенка образована преимущественно барабанной перепонкой и частично костным веществом, а все остальные – костным веществом височной кости. Лабиринтная или медиальная стенка отделяет барабанную полость от внутреннего уха, от его преддверия. На ней имеются овальное отверстие окно преддверия, круглое отверстие окно улитки, возвышение, выступ лицевого канала и другие образования. Окно преддверия закрыто основанием стремени, а окно улитки пластинкой под названием вторичная барабанная перепонка конец 400 й страницы. Внутри выступа лицевого канала проходит лицевой нерв. Он отделен от барабанной полости тонким слоем костного вещества. Сонная или передняя стенка отграничивает барабанную полость от сонного канала височной кости, в котором проходит внутренняя сонная артерия. На этой стенке имеется отверстие, ведущее в слуховую трубу. Сосцевидная или задняя стенка барабанной полости обращена к сосцевидному отростку. На ней находится отверстие, Названная входом в пещеру, она ведет в сосцевидную пещеру, сообщающуюся с сосцевидными ячейками височной кости. Покрышечная или верхняя стенка отделяет барабанную полость от средней черепной ямки, а еремная или нижняя стенка от еремной ямки. Все стенки барабанной полости, как и стенки сосцевидной пещеры и сосцевидных ячеек, высланы слизистой оболочкой. В барабанной полости находятся три слуховые косточки – молоточек, наковальня и стремя. Они соединены друг с другом посредством суставов и располагаются в виде цепочки от барабанной перепонки до окна преддверия. Молоточек имеет головку, шейку, рукоятку и два отростка. Рукоятка приращена к барабанной перепонке – А головка соединена с телом наковальни. Наковальня состоит из тела и двух отростков – короткой и длинный ножек. Длинная ножка сочленяется с головкой стремени. На стремени, помимо головки, различают основание, передние и задние ножки. Основание стремени закрывает окно преддверия, со стенками которого связана подвижная с помощью соединительно-тканных волокон – кольцевидная связка стремени. К слуховым косточкам прикреплены две мышцы, находящиеся в барабанной полости. К рукоятке молоточка мышца, напрягающая барабанную перепонку, и к головке стремени стременная мышца. Первая мышца при своем сокращении производит небольшое смещение цепочки слуховых косточек в сторону овального отверстия. При этом напрягается барабанная перепонка а вторая мышца в обратном направлении к барабанной перепонке. Барабанная полость посредством слуховой трубы сообщается с носоглоткой, а при помощи входа в пещеру – с сосцевидной пещерой и через нее с осцевидными ячейками. Все эти полости заполнены воздухом. Слуховая труба – туба-аудитива или евстахиева труба. Евстахиит – воспаление трубы. Имеет в длину около 4 см. Служит для проведения воздуха из носоглотки в барабанную полость, благодаря чему уравновешивается давление на барабанную перепонку со стороны этой полости с внешним давлением. В слуховой трубе различают две части – хрящевую и костную, и два отверстия – глоточная и барабанная. Хрящевая часть трубы, большая по длине, образована хрящом и соединительно-тканной перепонкой. Она начинается глоточным отверстием на боковой стенке носоглотки, ложится в специальную борозду на наружной поверхности основания черепа и переходит в костную часть. Конец 401 страницы. Костная часть слуховой трубы занимает специальный канал, полуканал, в каменистой части височной кости и открывается барабанным отверстием на передней стенке барабанной полости. Слуховая труба, высланная изнутри слизистой оболочкой, покрытой мерцательным эпителием.